Утро началось с того, что Сашку разбудил телефонный звонок. Звонила её приятельница Рита, с которой Александра Кузнецова познакомилась, когда работала на известного блогера и коуча Киру Пляновскую. Рита тоже была задействована в той же инфосхеме, за которую Пляновская не так давно попала под суд. С Сашкой они не то чтобы подружились, но продолжили общение, потому что у них были общие интересы. Правда, в последние несколько месяцев Рита писала редко, потому что взяла какой-то дополнительный проект. И вот теперь вдруг позвонила в половине 8:00 утра, да ещё в выходной. Что-то случилось? спросила спросонья Сашка. Нет, ничего. Просто хотела подработку предложить. Не хочешь взяться за один проект? Платят вполне прилично. Какой проект? уточнило Сашка, зевая. Ты знаешь, кто такой Юлик Клипман? Сашка вздрогнула. С Юликом Клипманом она лично познакомилась пару дней назад и даже сходила почти на свидание. Почти потому что свидание ей Клипман вроде как не назначал, просто пригласил на ужин после съёмки в шоу. Но в конце вечера сказал, что она ему понравилась. Сашка тогда растерялась, потому что у неё был Антон. Да и с настырным Фаммой, который никак не хотел оставить её в покое, тоже всё не совсем понятно. Ещё один роман ей был точно не нужен, и как мужчина Клипман ей совершенно не нравился: невысокий, худощавый, с этими розовыми волосами, виющимися мелким бесом, да ещё и одет по-дурацки. Однако от этого молодого человека шла такая волна энергетики, что трудно было устоять на ногах. Пожалуй, впервые в жизни Сашка так отчётливо понимала значение слова харизма. По крайней мере, интерес он вызывал необычайный. Вернувшись с их первой встречи, Сашка прочитала про Клипмана всё, что смогла найти в интернете. Биография у него была необычная. Родился он в январе 2000 года в Екатеринбурге. Отец мальчика пил, мать от мужа ушла, снова устроила свою личную жизнь. В результате чего Юлик, которого тогда звали Юриком, вместе со своим старшим братом Ильёй оказался в детском доме. Когда мальчику было 9, его и брата усыновила приёмная семья Клипман, в результате чего у мальчика изменились и имя, и фамилия. Илья ещё в детдоме стал кандидатом в мастера спорта по беговым лыжам. Он даже в приёмную семью не хотел, боялся, что со спортивными достижениями придётся распрощаться. Однако согласился из-за брата. Был он высокий, плечистый, на данный момент входил в сборную страны по лыжам. А вот Юлик никакого интереса ни к учёбе, ни к спорту не проявлял. Телосложение был субтильного, школу прогуливал, с приёмными родителями конфликтовал. После школы поступать в институт на отрез отказался, окончил училище, получив специальность повара. И вот уже время, как гласил интернет, даже подсел на наркотики. Правда, быстро сумел завязать. В этом месте Сашка поёжилась. Наркоманов она боялась и иметь с ними дела не хотела. Клипманы жили недалеко от Мосфильма, и юный Юрий как-то попал на киностудию, оказавшись в помощниках у известного режиссёра и продюсера Серебряковского. Каким образом юный повар сумел расположить к себе метра отечественного кинематографа, осталось за кадром. Но Юрий Клипман начал специализироваться на подборе актёров для будущих фильмов и стал довольно известен в актёрской среде. Пару лет назад он со скандалом ушёл от Серебряковского, заявив, что будет реализовывать свой крупный проект. С этого момента он постоянно мелькал в интернете, встречаясь с какими-то крупными политиками, участвуя в круглых столах в Госдуме и в Совете Федерации состоял в многочисленных рабочих группах и комиссиях различных ведомств, в том числе и крайне отдалённо связанных с детским кино. Числился экспертом Общественной палаты, Министерства культуры и прочих официальных ведомств. Разумеется, на всевозможных ток-шоу он был постоянным гостем, а его поклонники и поклонницы в интернете немного напоминали хорошо организованную секту. Прочитав всё вышеперечисленное, Сашка решила, что от молодого продюсера лучше держаться подальше. Когда он позвонил ей на завтра после их ужина, она просто не взяла трубку. И вот теперь Рита спрашивала её о Клипмене. Что-то знает или это просто совпадение? Слышала, осторожно ответила Сашка. А что? Да то, что предложение о подработке связано именно с ним. Контракт на полгода размещаешь посты о том, какой он гениальный, как много сделал для детского кино в России, как родители в очередь стоят, чтобы определить своих детей к нему на кастинге. Отзывы известных актёров, которые с ним сотрудничают. Всё такое. Деньги очень приличные. За два поста в неделю платят 25.000. А что же это ты со мной таким хлебным местом делишься? нервно спросила Сашка. Если ты сама на него работаешь, то тебе же это не выгодно. Наоборот, воскликнула Рита. Если мы на договоре и приводим ещё одного блогера, то получаем премию. Так что если я тебя уговорю, то получу за это неплохую сумму. И ты, когда начнёшь работать, тоже можешь приводить новичков, за деньги, разумеется. Действительно смахивало на секту или на сетевой маркетинг, как минимум. Однако имя Клипмана действовало как приманка. Сашка облекло ко всему, что было связано с этим человеком, так что предложение Риты выглядело как знак вселенной. Несмотря на то, что ещё 5 минут назад она не собиралась этого делать, Сашка решила принять предложение поработать на Клипмана, чтобы лучше к нему присмотреться. Обрадованная Рита обещала прислать ей все материалы и техническое задание на ближайшую неделю. Чем глубже Сашка погружалась в присланную ей фактуру, тем большую осторожность проявляла. С одной стороны, ни одного полностью реализованного проекта за плечами Клипмана не было. С другой, он слишком недавно начал, чтобы отсутствие результатов можно было считать откровенным мошенничеством. Да и в чём подозревать мошенничество, Сашка тоже не понимала. Курсы для детей, где учили, как успешно проходить кастинги, у него стоили очень дёшево, особенно в сравнении с другими подобными школами и академиями. За двухмесячное обучение родители платили пять тысяч рублей. При этом дети действительно успешно проходили кастинги. Их брали на роли в российских сериалах и кино, а также на съёмки в рекламе. Получается, что Юлик их не обманывал. Или этот обман был не так уж заметен сходу. Сашка с азартом погрузилась в своеобразное расследование, сама до конца не понимая, зачем оно ей надо. О том, что она теперь работает на команду Клипмана, она никому не сказала, даже маме. И это тоже было в нове. Обычно мама всегда в курсе всех её проектов. Не то чтобы Сашка стеснялась своего нового вида заработка, но почему-то признаваться в том, что она познакомилась с молодым продюсером лично и даже сходила с ним на ужин, ей не хотелось. Себе Сашка это объясняла тем, что ей неудобно перед надкой. Тётка же просила посодействовать в устройстве Настюши в школу детского кино, а племянница отказала, да ещё и высмеяла при этом. А сама зарабатывает именно на такой школе, что как минимум некрасиво. Когда Сашка вчера ужинала у мамы, та, разумеется, спросила, что нового. Мама всегда интересуется её делами, несмотря на то, что Сашка уже настолько взрослая, что живёт отдельно и самостоятельно. Квартира, в которой она обитает, конечно, куплена Мироновым, а отремонтирована за мамин счёт. Но во всём остальном Сашка содержит себя сама, и дополнительный заработок от Клипмана ей совсем не лишний, позволяет ни в чём себе не отказывать. Фома пригласил её на стендап, и Сашка согласилась, потому что тех молодых ребят, что выступали сегодня вечером в клубе, любила. Она заявила, что сама оплатит билет, потому что они с Фомой больше не пара но Горохов только рукой махнул. Мол, не мелочись. Антону она специально сказала, что пойдёт на стендап. Ей было интересно, как он отреагирует, но никакой реакции не последовало. «Здорово, если тебе нравится такого вида развлечения», спокойно сказал он. «Просто я стендапы не люблю. Или не понимаю. Да и времени жалко». «И ты не против, что я иду туда без тебя?» «А почему я должен быть против?» Антон удивился столь же сильно, сколь искренне. Я не хожу на мероприятия, которые мне не нравятся. Ок, но тебе они нравятся. Так почему ты должна от этого отказываться? Потому что этот вечер мы должны были провести вместе. Ну и что? Мы встречаемся тогда, когда это не мешает моим планам, и ты это принимаешь, за что я тебе очень благодарен. В этот раз твои планы помешали нам встретиться. По-моему, очевидно, что я тоже должен отнестись к этому с пониманием. Я и отношусь. И ты не расстроен, что мы не увидимся? Саш, ты о чём? Почему я должен быть расстроен? Не увидимся сегодня, так увидимся через 3 дня. Да, я выделил сегодня время, чтобы провести с тобой вечер и ночь. Но я найду, чем его занять. Экзамены я сдал, но теперь впереди аккредитация, и на неё нужно подготовить кучу всего. Да и вообще, мне не бывает скучно одному. Ты же знаешь. Сашка знала, с самого первого дня было понятно, что у них с Антоном Соколовым отдельные жизни, и пересекаются они только в случае, если это никак той отдельной жизни не мешает. Поначалу Сашку это если и смущало, поскольку она никогда с подобным не сталкивалась, то не раздражало. Странно думать, что совсем ещё недавно посторонний тебе человек пустить тебя в свою жизнь до последнего закоулочка. Однако они с Антоном встречались уже достаточно давно, чтобы считаться парой, но Сашка по-прежнему находилась за порогом его личного пространства, вежливо ожидая на коврике, пока Антон выйдет. Интересно, что будет, когда они повстречаются год или 2, или 5. Он сдаст наконец все свои экзамены, станет настоящим врачом. Может быть, к тому времени даже защитит кандидатскую диссертацию, выполнит все поставленные задачи и наконец решит, что ему нужна семья: жена и ребёнок. Допустим, он решит, что самостоятельная и не выносящая мозги Александра Кузнецова ему подходит. И что? Означает ли это, что он будет относиться к ней с большей теплотой, и она наконец перестанет ощущать себя незваным гостем на коврике у порога? У Сашки не было ответов на эти вопросы. Почему-то ей казалось, что даже такие размеренные и основательные люди, как Антон, влюбляясь, теряют крышу, а вместе с ней и способность действовать по заранее составленному графику. Получается, он её просто не любит. По всему выходило, что да, потому что разговоров о любви между ними вообще ни разу не было. Нет, Антон вёл себя безукоризненно. Дарил цветы, оплачивал походы в ресторан и кафе. Говорил, какая Сашка красивая и замечательная, и как он рад, что они встречаются. Но вот в любви не признавался ни разу. И Сашку это задевало, хотя она не понимала, а сама-то любит Антона или нет. Когда-то давно в школе, когда они начали встречаться с Фомой, Сашка чётко понимала, что у неё первая любовь. Потом отношения с Гороховым стали ровнее, без экстаза и восторга, как бывает, когда люди довольно давно вместе. Но, тем не менее, она знала, что любит Фому, а он её. И так продолжалось до тех пор, пока Горохов не увлёкся фигуристкой, с которой с дуру подружилась Александра. Увлёкся, влюбился, изменил. И Сашка без колебаний ушла от него и никак не хотела вернуться обратно. Несмотря на то, что новый роман Фомы погас так же быстро, как и вспыхнул, и в настоящий момент он был один и всеми силами пытался её вернуть. Возвращаться Сашка не хотела. И дело было не в том, что она никак не могла забыть нанесённую ей обиду, и не в Антоне тоже. Просто она Фому как-то переросла. Это была перевёрнутая страница её жизни, несмотря на то, что Сашка теперь с удовольствием с ним встречалась. И даже вот ходила на стендап. Получалось, что в её нынешней жизни было два молодых человека, с которыми она проводила время. Но всё это было не то и не о том. Александре Кузнецовой хотелось любви яркой, горячей, сумасшедшей, от которой не спят по ночам, переживая моменты острого счастья и не менее острого горя. Ни Фома, ни Антон не давали ей этого ощущения без которого она почему-то чувствовала себя выброшенной на берег рыбой. Она поделилась своими ощущениями с мамой. Та внимательно посмотрела на неё. А чего ты хочешь больше? Любить самой или быть любимой? А одновременно нельзя. Можно, но труднодостижимо, призналась мама. Ты же знаешь, что в любой паре всегда один любит а другой позволяет себя любить. Но ты же любишь Виталия Александровича. Люблю. Но такой, знаешь, спокойной любовью. Он мне очень дорог. Мне комфортно рядом с ним, и я буду переживать и скучать, если мы из-за чего-то расстанемся. Но я совершенно точно выживу в одиночестве. Понимаешь, о чём я? О том, что ты не уехала на южный полюс от того, что вы расстались. Да. А он уехал. И он почему-то дорожит нашими отношениями гораздо больше, чем я. Хотя мне это и странно. Я совершенно среднестатистическая женщина, которая вот-вот исполнится 43 года. И он мог бы найти себе гораздо более молодую, привлекательную и влюблённую женщину. Я просто слишком приземлённая натура, чтобы любить так ярко и безрассудно. А вот я хочу ярко и безрассудно подумав, призналась Сашка. В ярком пламени не трудно изгореть. Да. И всё равно хочется, чтобы страсть и на счастье, и вообще, как на вулкане. Наверное, это потому, что с Антоном никакого вулкана не предвидится. Вот я и скучаю по тому, чего нет. Мыслями Сашка снова вернулась в ту единственную встречу в ресторане, когда Юлик Клипман оживлённо что-то рассказывал тряся своими буйными розовыми кудрями, а потом признался, что она ему нравится. Ну ни капельки же он ей не нравился с этой его клоунской внешностью, но почему-то она снова и снова вспоминает о нём к месту и не очень. При этом он периодически продолжал ей звонить, и Сашка по-прежнему не брала трубку, потому что А, кстати, почему? Этот странный человек пугал её ровно так же, как и привлекал. И борясь с этим странным притяжением-отталкиванием, Сашка и пыталась держать дистанцию. Хорошо хоть он не знает, что она на него работает. Впрочем, она осознавала, что это лишь вопрос времени. Раз в 2 недели вся команда блогеров, работающих на Юлия Клипмана, собиралась вместе на некое командообразующее мероприятие. Правда, как пояснила Рита, сам Клипман, как правило, в нём не участвовал. В силу занятости именно в это время у него проходили какие-то важные деловые встречи. Их было много: с политиками, чиновниками, режиссёрами, бизнесменами, с которыми Юлик решал важные вопросы, касающиеся детского кино. А главное, искал деньги на всю ту бурную деятельность, которая кипела вокруг него, и на блогеров в том числе. Очередное такое мероприятие, на котором неофит Александра Кузнецова должна была присутствовать впервые, как раз назначено на вечер пятницы. А в чём туда идти? Какой там дресс-код? Да ты что? Какой дресс-код? рассмеялась Рита, когда Сашка задала ей этот вопрос. Там все ходят в широченных штанах и толстовках. Вообще не парься из-за своего внешнего вида. Ты клип моно видела? Да, один раз. На записи все говорят. Сашке даже врать не пришлось. Ну вот. А теперь представь, что на этой встрече будет с десяток подобных клипманов. Точнее, Юлик такой один, но вся его команда одевается точно так же, как и он. Косплеет метро. Метро, двадцать пять, напомнила Сашка. Ты его ещё корифеем назови. Ну, шефа, не цепляйся к словам. В общем, все будут выглядеть так, словно их вчера подобрали с свалки и даже отмыли не до конца. И ты? Не, я свою внешность ценю. Она меня кормит. Ну и у меня ничего особенного не будет. Дженс, а маечка, чтобы и толпы не выделяться. И много подумав, Сашка решила, что пойдёт на эту встречу в той же одежде, что и накануне на стендап с Вамой. Кожаные брючки синего цвета и тонкий голубой свитерок очень ей шли. И ничего вычурного в них нет. Фома накануне все уши ей прожужжал, как она прекрасно выглядит. Но Сашка знала, что это он в надежде, что она с милостью отнесётся над ним, чего она делать не собиралась. Встреча блогеров проходила в большом деловом центре, в котором ради этого сняли конференц-зал. Народу на встрече оказалось немного. Сашка насчитала 15 человек. Как и говорила Рита, все они были схожи практически до степени неразличимости. Безразмерная одежда немарких цветов, преимущественно чёрная. Разноцветные волосы, выкрашенные в розовый, как у Юлика, малиновый, фиолетовый и даже зелёный цвет. Огромные ботинки с загибающимися кверху носами, очень смахивающие на клоунские. Нормально одеты были только она, Рита и ещё одна женщина постарше, лет 35, с уставшим, даже измождённым лицом. Юлика, как ита и предсказывала, на встречи не было. И вначале немного нервничавшая Сашка слегка успокоилась. Первые полчаса встречи посвятили играм на командообразование. Всё это правда, до боли напоминало сетевой маркетинг, и Сашка довольно быстро заскучала, а потому даже обрадовалась, когда в какой-то момент раздался телефонный звонок от тётки. Она показала жестом, что ей надо ответить, и вышла из зала в коридор. Завернула за угол, где стояли удобные диванчики, приняла звонок. Да, Наташа. Ты занята? Чудкое ухо Натки расслышало лёгкий гул, который всегда возникает в местах большого скопления людей. У меня блогерская туса, но я могу говорить. Что-то случилось? Мы с Настей завтра идём на кастинг. Ликующим голосом сообщила Натка. То есть с Асей. С какой Асей? не поняла Сашка. Настю теперь зовут Ася Константе. Это нужно для её карьеры. Сашка, как не крепилась, не выдержала, рассмеялась. Я как раз и звоню тебя попросить, чтобы ты тоже её так называла и маме передала, а то она никак не выучит своё новое имя. Всё время путается. То она Ася Кости, то Конте, то Костики, то Константанте. Ой, Наташа, С тобой точно не соскучишься. Вечно ты что-нибудь придумаешь. Ну ладно, я попробую. Ася, так Ася. А куда вы идёте на кастинг? Почему-то на мгновение она решила, что Натка ведёт дочь к Клипману и даже вздрогнула. К Мальковскому. Мы занимаемся в его академии, уже целую неделю отходили. И вот первый серьёзный кастинг. Не какая-то там реклама, а настоящий сериал. Неслухи 4. То есть существуют и первые 3 сезона. Сделала вывод Сашка, ни о которой она никаких неслухах даже не слышала. Впрочем, телевизор и то, что по нему идёт, она не смотрела уже очень давно. Конечно, это очень популярный сериал. Будет огромной удачей, если Настенька в него попадёт. Мальковский сказал, что у неё все шансы, потому что Настенька оказалась очень киногенична то есть Асенька. И если кто-то того не понимает, то это его беда. По прозвучавшей в голосе тётки Горича, Сашка сделал вывод, что какие-то кастинги уже оказались неуспешными. Что ж, Натку предупреждали, что этот путь вовсе не усыпан розами. Хочется ей на бичи шишек на ровном месте, пусть старается дальше. Если на стёну отберут на съёмке в эти самые неслухи, Сашке будет не так стыдно, что она не признается, что может попросить о роли для двоюродной сестры самого Клипмана. Не может она его просить, хотя работает в его команде. Не может, и всё. Ты мне только из-за имени позвонила. Вообще-то Натку она видела насквозь и была уверена, что любимой тётке от неё что-то надо. И не ошиблась. Да, нас Ася пробуется на роль девочки, которая не отлепает от интернета. Несмотря на то, что ей всего 5 лет, она позиционирует себя как блогер. Можешь рассказать Насть Асе, что к чему и показать пару приёмов? Мне не объяснить ей словами, она ещё всё же очень маленькая. И зачем такую крошку тащить в кино? Ладно, заеду вечером и покажу. Пообещала Сашка. Сеньку и Настю она любила. И всегда была рада видеть. Ой, Наташа, вот ты не мотыём так катаньем, а добьёшься своего. На том стоим, бодро отозвалась Натка. Ты видела, что на подъёмном кране сзади написано? Хитро поинтересовалась тётка. М-м, нет, не видела, честно призналась заинтригованная Санька. Вот, без упора не работай. Так и написано. Без упорства в этой жизни ничего не бывает и не работает. А Настя вырастет и ещё спасибо мне скажет. То есть Ася. Распрощавшись, Сашка убрала телефон в карман. Встала с диванчика и задумчиво огляделась. Идти обратно в зал ей не хотелось. Скучно. И уйти нельзя. За работу, на которую она подрядилась, так-то неплохо платят. Кофе выпить, что ли?» Она видела, что на первом этаже есть кафе. Не будет ничего страшного, если она задержится ещё на 10 минут. Сашка повернула к лифту, у которого стояла такая же скучающая Рита, при виде её замахавшая ей рукой. Видимо, тоже кофе захотела. Она ускорила шаги, но не успела дойти до лифта, который уже вызвала Рита. Хромированные двери распахнулись, и из них на блестящие плитки пола Шагнул Юрий Клипман собственной персоной. Сашка ойкнула и попятилась, понимая, что сбежать не успеет. Юрик, разумеется, сразу её увидел, остановился как вкопанный, хлопнул в ладоши, словно не веря собственным глазам. Саша, здравствуй. Как же я рад тебя видеть. Ты чего трубку не берёшь? Целую неделю не могу до тебя дозвониться. «Так вы, оказывается, знакомы?» Удивлённо протянула Рита, и Сашка застонала, понимая, что та теперь разнесёт этот слух по всей блогерской тусовке. «Конечно. Эта прекрасная девушка один раз согласилась сходить со мной на свидание. И теперь я рассчитываю на повторение», — подмигнул Клипман. Сашка не поднимала глаза, желая провалиться прямо на этом месте. Клипман подхватил её и Риту под руки. Девушки, тут внизу есть неплохое кафе. Давайте выпьем кофе. Но у нас мероприятие, сказала Рита с обожанием глядя на Юлику. Сашку она демонстративно не замечала. И у меня тоже, но дела подождут, без проблем, провозгласил Клипман и фактически силой затащил их в лифт.